Глава восьмая. Неминуемая встреча. Первый ответ. Цамт. Детектив Риана Дорин. Спеша покинуть ведьмин дом, Риана не сразу заметила человека, стоящего на верхней ступеньке. Врезалась в него на полном ходу, от чего чуть было не полетела назад, планируя встречу затылком с порошком. Однако что-то все-таки удержало ее на весу, и этим чем-то. оказалась рука, обхватившая девушку за талию. Глаза Рии еще слезились после столкновения носа с каменным плечом незнакомца, когда она попыталась сфокусировать взгляд на своем спасителе. А когда ей это удалось, то снова чуть не упала, только в этот раз в обморок, потому как узнала его, своего вроде как клиента. «Опять вы?» — изумился Ионас Кохт. «К чести лорда сказать...» Он по-прежнему держал жертву столкновения в вынужденных объятиях. Довольная Макферрена, устав ждать развития событий, а может и поцелуя какого никакого, выскунулась из проема и прокаркалась ехидством, довершая экзекуцию чести и достоинства Рианы. Внуча, здесь я приворожим. Альпучай еще побегает. Риеже дожидаться новых предложений бабули по этому поводу, которые непременно последуют, не стала. Цепка ухватила кого-то за рукав и потащила его обратно к полюбившейся, хоть и дешевой по его словам, карете. Жаль, у меня такой нет. На пути подумала так сыщется, не обращая никакого внимания на недовольное ведьминоворчание за спиной. Не пришлось бы менять обувь по десять раз за сезон, а мода тут абсолютно ни при чем. Что здесь происходит? Брови Ионоса взметнулись к волосам. Рука вырвалась из плена, когда Риана бесцеремонно открыла дверцу, приглашая его на манер лакея забраться внутрь. Вы хотите жениться на какой-нибудь щедро заплатившей женщине? произнесла она весомую часть предложения, которое даже не пришлось договаривать. Вспомнив про свои манеры, граф быстро поклонился и протянул руку, помогая подняться даме первой по ступенькам. Затем залез сам, расположился напротив и направил карету дальше по улице, активируя невидимые нити. Почему не на вас? уточнил он сделанным безразличием. Отвернулся к окну, украдкой кидая взгляд на интересующую его даму. Траркупаси! воскликнула Риана. Перед глазами проплыли образы страданий после исчезновения Сэмюэля Грегга, которое она поспешила прогнать. Кохт, как настоящая ищейка праведной инквизиции, с легкостью учуял настроение собеседницы и потому решил переменить тему. Право слово. Не ожидал встретить такое буйство красок и фантазии в вашем пригороде. Цветные улочки и даже переулки выглядят причудливо. Не то слово. Одни ведьмы в белом квартале. Это где же такое видано? Слушая собеседников полуха, Риа безразлично уточнила. Уже наведались к рыбакам в черный квартал. В голове у нее между тем творилась кипучая мыслительная деятельность: список будущих дел, проверить бабулью на предмет приворотной ворожбы, найти пропавших оркетов, переночевать у мамы из-за мифических гончих, узнать про архиров и места их обитания, найти Касьяну, решить вопрос с наглыми лордами, заказывающими преступления, а еще что-то сделать с Эоносом. Великоват списочек для одного выходного дня. Черт меня раздери. Ой, то есть дракон. Тьфу. Короче, шлопано все к трарку. Приду завтра в контору и абсолютно точно подключу коллег. Тактично, дожидаясь окончания внутренних ничуть не веселых дум, дамы, судя по гуляющим на лице эмоциям печали, усталости, досады и злости, и он нас все-таки попытался привлечь к себе ее внимание. запоздала, проворчав. «Если бы... дорогу мне перегородил слёт дворян со всех королевств, судя по Геральдике». «Как это понимать?» — моментально заинтересовалась Рияна. Задумчиво посмотрев на графа, она непроизвольно дёрнула уголками губ. «Я бы тоже хотел узнать», — вздохнул Кохт. Однако, в отличие от сказанных слов, сразу перевёл разговор. «Так что там с ворожбой?» Как что? Ведьмине достаточно получить ваш ноготь или волос и все. Вы считай женатый человек, предостерегла его Риана, видимо, не напрасно, судя по брезгливой реакции собеседника. Мне некогда думать о жене и детях. Граф искренне негодовал, свидя брови к переносице. У меня еще столько непрожитых лет одиночества, и в этом наши взгляды совпадают. Спокойно прибавила Дорин, возвращая тему разговора к лордам в порту. Так что там с нашествием дворян? Сменив праведный гнев на милость, выдающийся экземплярчик женских грёз улыбнулся прямо, как ребенок, похоже, вспоминая увиденное, чем и поделился: ходят по порту, кто ведьму выискивает, а кто наемников на преступление соблазняет. Короче, бордельные страсти или дома терпимости отдыхают. Риа констатировала со вздохом. Не замечая реакцию графа, смущенного столь пикантной формулировкой, чтобы как маленький мы люди взрослые, а судя по вашему описанию, там творится вакханалия. Буднично оправдалась она ни разу не покраснев, в отличие от Ионоса, опустившего глаза еще ниже для созерцания своей собственной обуви. Да ладно, только не говорите мне, что он еще девственник. Сдержав улыбку, сыщица продолжила молча наблюдать за его реакцией. Повезло еще, что неловкую ситуацию разредил начальник Касьяны. Тот приземлился на крышу кареты и раздвинул лаконные шторки. Мгновение спустя, после, просунул в салон свою голову, свесившись вниз. Рия, я нашел ее. Удивленный Ионос слегка дернул управляющей рукой, качнув карету в сторону. Затем он и вовсе остановился, не удержавшись за крышу. Архимаг полетел камнем вниз, а саму Дорин кинула прямо в объятия кохта, чему тот явно не возражал. Правда, поймал девушку только за плечи вытянутыми руками, но Риану детектива со стажем сложно было провести, потому она бросила на него осуждающий взгляд, обиженно поджав губы. Вместо ответа граф вдруг отпустил руки, позволив ей продолжить свой полет и упасть к нему на колени. Что вы себе позволяете? – воскликнула Риана, подскочив на месте и устремилась к окну, мимо которого недавно пролетал Ромар, а там узрела Архимага в застывшей позе у самой брусчатки. От неминуемой гибели Хальгуса спасла вовремя примененная левитация, поскольку рассечение лба мало кому позволяло остаться в живых. Переведя дух, недовольный Мак решил навести визит своему предполагаемому обидчику. Поэтому, приняв подобающее джентльмену положение, точнее, встав на ноги, он вошел в карету нетвердой походкой, отстранил рию и щелкнул пальцами, колдуя у самого носа сидящего парфюмера. Вылетевшие серы с белым свечением искры обозначили заклинание внушения, довершаемое приказом колдующего. Ты сейчас возьмешь и оближешь мои пятки. Однако чары встретились с тканью формы боевого алхимиста и отрекошетили обратно, попав в Архимага. Что естественно, Хальгус вначале осталбинел, затем и вовсе затрясся от напряжения, пытаясь перебороть собственные заклинания. Кохт лишь ехидно улыбнулся, комментируя: "Туше, я сражен до глубины души вашей фантазией". Ионос, Ромар. выкрикнула Рияна. «Прекратите оба!» Она невольно пожалела наглого архимага, глядя на его борьбу. «М-м-м? Почему я?» «Это он!» Вопреки светскому воспитанию, граф даже пальцем указал в сторону Хальгуса, а в ответ встретил его убийственный взгляд и заинтересованно придвинулся ближе к нему. «Вот! Уже почти поборол! Уважаю!» Тем временем рядом с каретой раздался странный хлопок, На которые сидящие в карете ни чуть не обратили внимания. Убью, прохрипел Мак. Только через мой труб не произвольно вырвалось у Рии. Накажу всех, кто хоть пальцем тронет мою родню. Послышался голос Касьяны с улицы. Следующая ее реплика не только разрядила обстановку, но и удивила некоторых несведущих. Ромар, ты куда там улетел? Тебя Урки просят на бродершафт. Открыв дверь, Магини ничуть не смутилась, вымолвив: Ик. Привет, Риа. Заметив компанию своей сестры, она миленько улыбнулась и сделала кнексен, точнее что-то похожее, тем самым приветствуя графа. И вам, ик, дрэсти, красавчик номер второй. Ага, третий. Непроизвольно съязвила детективша, переводя взгляд от одного второго на третью пьяную особь. Забирай. С этими словами Касьяна махнула кому-то стоявшему сбоку от нее, и этот кто-то оказался никто иной, как сам серо кожей, белобрызгий, огромный, с черными провалами вместо глаз. Тот самый Архир, подумала анимевшая Рия, подвинув Архимага, она повернула голову, обозревая занимательного индивида, отвечающего за пропажу и, судя по всему, спаивание средней из Дорин. Гигант тем временем в два счёта, сгребавохапку Ромара, продолжающего сверлить взглядом кохта, молча встал рядом с Касьяной, дожидаясь дальнейших указаний. Мы там это старейшины, ну дрянь, провожаем. Меня не будет неделюку, не скучайте. С этими словами Касьяна повернулась спиной к карете и с командовала гиганту: Пошли! После все трое исчезли на месте, оставив после себя кучу вопросов о немевшей в карете парочке. Первый нарушила молчание Рияна. «И это моя сестра». Опомнившись, она переменила тему и уточнила иное, взволновавшее ее ранее. «Что вы забыли у моей бабули? Ведьма-то?» «Решил начать расследование, не дожидаясь вас». Все еще ошарашенный алхимист ответил прямо, без утайки. «Так и знала!» Воскликнула она и уселась напротив Аионоса, скрестив руки на груди. Вы мне должны. С чего вдруг? Ионос начал приходить в себя, проявляя первые зачатки эмоций. Опять выгнул бровь, причем одну из двух. За нарушение договоренности нашлась, что ответить Риана. Вдобавок невольно залюбовалась интересной мимикой его лица. Однако и алхимист оказался не так прост. Не припомню, чтобы я вам что-то обещал. «Мне позвать сестру, чтобы помочь вам вспомнить?» Отважилась она на откровенный шантаж. После еще я осознала свою отчаянную позицию. Клиент вот-вот уплывет у нее из-под носа, потому Рияна решила прибегнуть к иному способу. Перекинула ногу на ногу и вздернула носик, будто обиделась. Затем еще я отвернулась к окну, как какая-то манерная девица. «Не то чтобы я испугался», закашлявшись, прохрепел граф. пряча смешинки за кулаком, поднесённым к рту. «Соглашаюсь с вами исключительно из-за любопытства». «Его потеплевший взгляд соблазнит кого угодно», подумала Рия, бросив на него быстрый взгляд украдкой. «Однако есть дела поважнее». Осмыслив положительный ответ собеседника, она обрадовалась и хлопнула в ладоши со словами. «Ну, конечно!» Для закрепления эффекта Риана подалась вперед и накрыла его ладони своими. Не заботьтесь о том, как подействует на него сей интимный жест. Глаза Ионаса приобрели удивленную округлость, а она проникновенно попросила: «А теперь гоните в порт. Мне нужно застукать на месте преступления лордов засранцев». Кого кого? Граф часто заморгал от неожиданности. Что-что, а такого поворота тэт-тэт разговора он явно не ожидал. Засранцев, повторила она, переместив ладони обратно к себе на колени, однако продолжила изображать наивную девицу. Затем все-таки осознала нелогичность своих слов, будничным тоном пояснила: личности, которые нарушают свои обязательства, мне нужно зафиксировать всех на бумаге, чтобы было, что им предъявить при встрече. Ни черта не поняв из сказанного. И он нас сделал, как велит дама. Тем более, что и сам планировал туда добраться. Особенно теперь, после нового осмысления ситуации. Один герб никак не шел у него из головы. Неужели сам король Истмарка пожаловал? Думал он, активируя заклинание управления истуканом. Зрение его переместилось к марионетке. А ведь если подумать, у них, наверное, схожая с моей ситуация. Не находите ли вы, что между мною и всеми этими дворянами есть что-то общее? Кохт начал наводить Рию на мысль. Она же, продолжая исследовать взглядом обивку кареты, углубляясь в собственные думы, лишь отмахнулась. Конечно, нахожу. Все они родовиты и безусловно богаты, как вы. А кроме этого, упорствовал Ионос, понимая одно: Риана абсолютно точно говорит меньше, чем знает. Иными словами. Вы хотите получить моё субъективное мнение раньше его фактического подтверждения? Тушь, я сражен вашей проницательностью, воскликнул парфюмер, отвлекаясь от дороги. Карету опять качнуло, однако девушка осталась сидеть на месте, балансируя руками. Её укоризненный взгляд предшествовал не менее жёсткому ответу: оставьте этикетные шуточки для своих кокеток. Опомнившись, она решила смягчить эффект сказанного, переменой темы. Смотрите, мы, кажется, уже приехали. Среди ярко-рыжих черепичных ветхих крыш серо-черных домов показались море и пирс внизу склона холма, на котором ютился практически весь пригород. Завидев скопище разномасленных карет и лакированных из золотой геральдикой, Риа поспешила достать из недр складок юбки магическое перо. И куски пергамента, свернутых друг в друга, вспомнив предыдущие слова девушки, парфюмер сообразил, что к чему, и решил ей помочь, забирая свободной рукой часть бумажек. Стойте, я подвезу вас поближе. Думаю, для успеха вашей фискальной деятельности лучше сохранить инкогнито. Но, но у меня только одно перо, смущенно произнесла Риана, зардевшись. Да в ненько мне не предлагали помощь, подумала она. Конечно, не считая компаньонов Морана и Корта, которые за несколько лет общей работы успели стать почти родными братьями. Ничего, я как-нибудь обойдусь своими силами, сказал Ионос, применяя давно забытые заклинания художников.